У всех чакр есть строгая иерархия, и невозможно, не научившись управлять энергией на текущей чакре, перейти на следующую. Например, тот, кто одержим низменными страстями, не может полноценно развиваться умственно. Тот, кто не начал развиваться умственно, не может развиваться духовно. Тот, кто не развивался духовно, не способен на самопожертвование и не сможет ощутить настоящую любовь к людям и миру. Человеку с развитой логикой — левое полушарие мозга, мужское начало. Легче подняться над нижними чакрами, но сложнее преодолеть средние. Человеку с образным, абстрактным мышлением правое полушарие мозга — женское начало. Сложнее преодолеть страсти тела, нижние чакры, но легче подняться над уровнем ума, средние чакры. Человеку с гармоничным — Симметричным развитием и логики, и образного мышления будет легче подняться и над нижними, и над верхними чакрами. В йоге это называют каналами нади, по которым поднимается энергия. Левый канал – ида, лунный канал, женское начало, творческое, образное мышление. Правый канал – пингала, солнечный канал, мужское начало, логика, следование правилам. Центральный канал Сушумна называется срединным путем и быстрее всего ведет к освобождению и просветлению. Каналы Ида и Пингала изображают в виде кривых линий, поднимающихся вверх каджна-чакре, шестой, иногда в виде двух змей. Канал Сушумна изображают идущим ровной линией вверх к верхней чакре, Сахасарара, седьмая. Чакры в йоге, христианский крест, райское дерево со змеем-искусителем, египетский Анх, ключ к вечной жизни. Жезл гермеса, кадуций, каббалистическое дерево сифирот, шумерское дерево жизни – это все одно и то же. Вот и дьявол сказал, в день, в который вы вкусите плодов от дерева, откроются глаза ваши,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 И человек начинает понимать, что необходимо жить по совести, справедливости и законам морали и нравственности. Но потом это же понимание начинает озлоблять человека. Иногда говорят – совесть – это голос Бога. И то, что необходимо жить по совести – это не всегда так. Жить по совести и законам морали и нравственности – это уровень духовности. Это лишь промежуточная стадия. Такой человек, поступая правильно, невольно начинает презирать и осуждать бездуховных людей, начнет гордиться и станет ненавидеть живущих не по правилам. Христос своим ученикам говорил «Любовь – мать всех благодетелей, и если мать с вами будет, то и все ее дети с вами будут». Наш ум создан для заботы о нашем теле и его потребностях, и в освобождении от эгоизма он не поможет. Для человека не умеющего любить правила совести и нравственности будут помощью и подтолкнут к развитию. Но если в человеке пробудилась любовь к Богу и людям, то он должен перестать полагаться на свой разум и следовать за любовью. Все эмоции и чувства в конечном счете можно разделить только на две: страх и любовь. Все остальное чувство это их модификации например агрессия это страх за свою жизнь и здоровье ревность это страх потерять отношения с человеком презрение презрение это страх стать похожим на того кто не нравится и так далее страх появляется тогда когда мы придаем повышенное значение чему-либо эгоцентризм приводит к страхам альтруизм ведет к любви и освобождению Чем ниже уровень эмоций, тем больше в ней страха, чем возвышеннее чувство, тем больше в нем любви.